ЛИЦА Я вышел из смерти идеи и двинулся по дороге к своей хижине. Ночь неожиданно оказалась очень холодной, и звезды сияли в небе, как лед. Я жалел, что не захватил с собой куртку. Я шел по дороге и скоро увидел на мостах горящие фонари. Это были фонари с лицом красивого ребенка и лицом форели на настоящем мосту, и тигриные фонари на покинутом мосту. Я с трудом различал статую того, кого убили тигры и про кого никто ничего не знает. Слишком многих убили тигры до того, как мы убили последнего, сожгли его тело в смерть идеи и построили на этом месте форельный питомник. Статуя стояла в реке рядом с мостами, вид у нее был грустный, словно ей не хотелось быть статуей того, кого давным-давно убили тигры. Я остановился и стал смотреть вдаль. Постояв некоторое время, ступил на мост, я шел через темный туннель, закрывавший настоящий мост, мимо горящих лиц, в сосновый лес к моей хижине.